Глава 7 Серебряная крепость. Серебряная крепость. Первая галактика. Раздвижные двери скользнули в стороны, и адмирал Вульф с генеральным секретарем Гордоном один за другим вышли из автомобиля. Гордон вежливо пропустил адмирала Вульфа вперед, а затем наклонился к автомобилю, элегантно придержал одной рукой дверь и протянул вторую миссис Гордон, которая все еще была внутри. Он приблизился к ней и нежно спросил, «Тебе все еще не здоровиться?» Линь Циншу кивнула с бледным лицом, «Если вам не хочется провести 13 дней в пути от столичной планеты до Серебряной крепости, как командующему Линю в свое время, вам придется использовать трансферные точки для перемещения». Ничего удивительного, что Цзэньшу испытывала космическую болезнь. Ведь даже древние люди страдали и от морской болезни, и от укачивания в других видах транспорта. «Пожалуйста, открой доступ Эдему. Позволь ему отрегулировать твой вестибулярный аппарат», — сказал Гордон. Зэншу молча покачала головой. После смерти ее брата, командующего Линя, она ограничила почти все функции Эдема. Глобальная сеть Эдема разрасталась постепенно — Сначала все ее функции сводились к помощи при взаимодействии с бытовой техникой и поддержке голографических компьютерных игр. Технологии развивались на протяжении сотен лет, обеспечивая все больше и больше комфорт повседневной жизни. В результате люди привыкли ежедневно открывать Эдему доступ к множеству своих активностей, наподобие того, как древние люди давали различные разрешения своим смартфонам. Закон о защите пользователей ментальной сети обязывал Эдем сообщать исчерпывающую информацию о последствиях разрешения доступа к своей персональной информации. Лишь после получения согласия пользователя Эдем мог начать работу. Но ведь люди так редко читают эти условия и соглашения, содержащие миллионы заумных слов мелким шрифтом. Тем не менее… Законодательный надзор работал достаточно строго с самого зарождения системы Эдема, а поэтому никаких скандалов с разглашением частной информации за все время не случалось. В настоящее время принципы политкорректности основывались на открытости, честности, толерантности и свободе мнения. За исключением некоторых религиозных фанатиков, веривших, что Аскеза – путь к просвещению, – только командующий лень и его серебряная десятка ограничивали свой доступ к Эдему. Перед его смертью именно это стало неопровержимым доказательством его преступлений, бесчестности и заговоров. Но теперь правительство межзвездного союза восхваляло его посмертно за то, что он первым принял на себя удар, таким образом закалив и себя и свою армию. Дениншу запомнила своего погибшего брата аскетом в этом отношении и Гордон ее не переубеждал. Он заботливо подставил ей свое плечо, чтобы она могла передохнуть. Его нежность была, конечно, в какой-то степени показухой перед людьми Серебряной крепости, но и искренность в его действиях тоже была. Неважно, сколько разногласий у него было в прошлом с командующим Линем, он всегда был очень ласков с Линдзиньшу. В конце концов, будучи такой красавицей, Она могла рассчитывать на любовь, даже если выполняла лишь роль дорогой домашней мебели. Свеженазначенный серебряной крепостью комодор Ли уже давно ожидал прибытия адмирала Вульфа, генерального секретаря и его жены. Охрана позади него выстроилась два ровных аккуратных ряда, все гвардейцы были молоды и красивы, с длинными ногами и стройными телами. Но если присмотреться, с ними что-то явно было не так. Не считая разных номеров на их военной форме, они все были приятны глазу и похожи друг на друга, словно две капли воды. возможно их вид даже был способен вызвать приступ трипофобии. примечание переводчика «Трипофобия» страх или отвращение при виде скопления небольших одинаковых отверстий, неровностей или узоров. Адмирал Вольф был ветераном, принадлежавшим к ведущей военной силе Союза. Он нахмурился при виде этих гвардейцев. Коммодор Ли шепотом объяснил. «От десяти отрядов осталось не так много людей. Остальные... Остальные — это просто распоясавшиеся дети чиновников и всякие бунтари, которыми очень трудно управлять. Поэтому нам пришлось привести партию ИИ для обеспечения безопасности Серебряной крепости. Что вы думаете, о Адмирал Вольф перебил его тоном полным сарказма. «Отличная идея!» Я напишу письмо в правительство Союза с предложением направить еще одну партию ИИ, чтобы поставить их во главе Серебряной крепости. И тогда роботы смогут командовать роботами во время сражений. Крайне удобный и цивилизованный подход. Они даже не смогут строить козни друг другу. Камоторли планировал продемонстрировать свою гибкость и широту мышления, взяв идеальных роботизированных гвардейцев, сопровождать его на эту встречу. Но, столкнувшись с сарказмом адмирала Вульфа, он не посмел что-то еще сказать и безучастно пригласил гостей следовать за ним. Они прошли в Серебряную крепость, миновали наземные постройки и спустились на самые нижние уровни. Адмирал Вульф, обладая самым высоким уровнем доступа вооруженных сил Союза, открыл строго охраняемые двери. Как только последнее из них отворилось – перед взглядами вошедших предстал огромный механоид. Он выглядел как спящий дракон, практически совершенный в сиянии своего великолепного ледяного корпуса. Генеральный секретарь поднял голову и сдав вздох восхищения. «Это Джань Лу?» «Да». Коммодор Ли, казалось, боялся пробудить кого-то ото сна, поэтому голос его был тихим. После того, как Цинхэн... Никто больше не смог активировать Джан Лу. Он отверг любую ментальную связь, включая Эдем. Джан Лу – великая ценность для всего человечества и гордость Серебряной крепости. Мы не хотим подключать его насильно, понимаете, чтобы избежать разрушительных последствий для него. Но межгалактические пираты в последнее время свирепствуют все больше, и союз нуждается в нем. Иначе мы бы не побеспокоили вас, миссис Гордон. Коммодор Ли обратился к дзиншу с легким поклоном. «Вы единственная кровная родня Линь Цзэньхэна и делите с ним один и тот же безупречный генный набор. Возможно, вы способны разбудить Джан Лу». Линь Цзэньшу отступила на шаг, показывая, что такие формальности излишни, и одарила Коммодора подобающей случаю улыбкой. Адмирал Вульф подошел к механоиду и дотронулся ладонью до корпуса Джан Лу слегка нажимая на дверь кабины пилота. «Запрашиваю соединение». Он ощутил, как невероятно мощная сила обрушилась на него. Все пространство подземной базы сотряслось, жужжащий звук все нарастал, пока его частота не стала недоступной человеческому уху, словно неслышимый рев, волнами накрывающий присутствующих. Спящий механоид, словно загнанный зверь, казалось, был готов напасть в то же мгновение, как откроет глаза. Адмирал Вульф был шокирован и поспешно опустил руку, спотыкаясь и отступая на несколько шагов. «Адмирал!» Адмирал Вульф отмахнулся от коммодора Ли, который попытался его поддержать, одарил его затуманенным взглядом и медленно сказал, чеканя каждое слово. «В 260 году...» Линдзенхену было приказано вступить в бой сразу и с межгалактическими пиратами и с внутренними террористами. В разгар самой его известной битвы он проник в 15 вражеских систем разом и взял контроль над механоидами всех их вооруженных сил одновременно. Коммодор Ли сначала покраснел, затем побледнел. Линдзенхен не использовал механоид для командования Серебряной крепостью. «Ожидаемо, что Джан Лу будет отвергать все запросы на соединение. А соединение с таким мусором, как вы, было бы вообще постыдным для него. Если вы не в состоянии достигнуть уровня, необходимого для установления связи, вы полагаете, что сможете воспользоваться генным кодом? Абсурд!» Холодно сказал адмирал Вульф, а затем обернулся к Цзиньшу, сменив тон на вежливый и отстраненный. «Нет нужды более беспокоить вас, мисс Гордон». Вы неважно себя чувствуете и не проходили военной подготовки, поэтому Джан-Лу может вам серьезно навредить. Будет непоправимая потери для всей столичной планеты, если такая очаровательная леди пострадает. Приношу извинения, что настоял, чтобы вы сопроводили нас в эту поездку. Это было излишне». Генеральный секретарь присутствовал здесь только для вида, не планируя оказывать никакой реальной помощи, Поэтому он просто злорадно наблюдал за неудачей армии. Он не заметил, как его мягкая и слабая жена повернулась и бросила взгляд на Джанглу. Ее пышные ресницы опустились, пряча странную улыбку в уголках ее глаз. В то же время на планете Пекинбета- бета восьмая галактика. Рассвет только забрежил, когда Б-4 тщательно трижды вымыл руки, а затем и лицо. Роботизированная рука все еще оставалась в режиме сна. Б-4 побрился и оделся, а потом распахнул все окна подпольного бара. Волна холода и сильного ветра пронеслась по помещению. Планета Пекин-Бета только просыпалась от ледяной зимней ночи. Б-4 налил себе чашку вчерашнего кофе и нашел в холодильнике кусок сэндвича, одного из тех, которые продавались повсюду в восьмой галактике. Он осмотрел сэндвич, но так и не смог понять, что в него положили. Впрочем, это его не волновало, поэтому он начал есть прямо на холодном ветру с распахнутыми настежь дверями, а заодно между делом скормил червяка ящерицы. Шум на улице нарастал. Было слышно торопливые шаги, громкие причитания домохозяек, ругань местных сорванцов, перемежавшиеся с пронзительными сигналами гейспорта каждые пять минут. Такая живая атмосфера царила лишь в восьмой галактике. Бар был чистым и свежим. Паук уже бесследно исчез. Б4 никогда не выглядел оживленным, будучи полным сил. Но также и не казался апатичным, даже после бессонной ночи, как сегодня. Он был подобен несгибаемой сосне, одинаковой в любое время года. Жесткий, как железо, он, казалось, не испытывал никаких чувств. «Вам лучше не завтракать на холодном ветру. Это может вызвать проблемы с пищеварением». Спустя ровно три часа Джанлу превратился обратно в красивого мужчину. Б4, будто заинтересованный чем-то снаружи, продолжал смотреть в окно, не оборачиваясь. «Нет». Не успел он договорить, как все двери и окна бара захлопнулись. Температура внутри быстро поднялась, надежно защищая помещение от утреннего холода Пекина бета Джан-Лу серьезно сказал «Еще как может. Существует доказанная закономерность между потреблением холодной пищи на ветру и проблемами с пищеварением». забрал его до смешного простой завтрак и избавился от вчерашнего кофе. Затем заварил чашку свежего и подогрел сэндвич. «Вы допрашивали паука?» «Б-4 не требовалось что-либо скрывать от джан -Лу. «Так и есть». Ядовитое гнездо наткнулась на шайку подозрительных людей на окраине восьмой галактики три месяца назад. И те предложили им сделку с боеприпасами, заявив, что у них в распоряжении сотня механоидов и два вооруженных космических корабля. Именно эти люди привезли с собой чип. После имплантации в сердце все люди ИИ в радиусе 200 метров подвергаются его воздействию. Кроме того, эти чипы способны существенно увеличивать силу и выносливость человека – превращая того практически в непобедимого супермена. Насколько я знаю, даже Эдем не способен на это. Что такое сотня механоидов? Пять лет назад правительство Межзвездного Союза послало лишь пять сотен на тайную осаду всей Серебряной крепости. Джанлу заключил. Это не местная банда из восьмой галактики. Я предполагаю, что нет, ответил Б4. Они предложили достаточно низкую цену. Первая поставка вооружения вообще была практически бесплатной. Взамен они потребовали у ядовитого гнезда поставлять им маленьких детей возрастом от двух до четырех лет. По сотне детей на каждую партию. И две партии они уже получили. Моя догадка, что они проводят эксперименты над людьми. Эти загадочные люди посоветовали им не похищать всех детей из одной области, чтобы не быть замеченными. Ну или, может, они просто решили протестировать чипы на членах ядовитого гнезда, пока те рассредоточены по всей восьмой галактике. Джан Лу терпеливо ожидал, пока Б-4 сообщит, к какому заключению он пришел. Б-4 рассеянно закончил импровизированный завтрак и сказал. «Некуда торопиться. Это всего лишь выходка ядовитого гнезда. А если межгалактические пираты действительно замышляют что-то серьезное, они рано или поздно выйдут на нас». Нам пока лучше выяснить, что это за биочипы. Я приложу все усилия, чтобы помочь ректору Лу. Джан Лу сделал паузу. Кстати, вы примете приглашение ректора Лу на церемонию начала учебного года. А что, похоже, что мне нечем заняться? Б4 допил свой кофе. Я просто заметил, что вы надели костюм, сказал Джан Лу. Мне пришлось избавиться от вчерашней одежды. Она была вся в крови. Небрежно пояснил Б-4. «Понятно», — ответил Джан Лу и убрал со стола пустую чашку и приборы. «Тогда я удалю эту встречу из вашего расписания позднее». Б-4 молчал несколько мгновений, а потом спросил. «Кто вообще просил тебя добавлять это в мое расписание?» Глава 8 Дружба. До старта церемонии начала года ректора Лу которая была импульсивно добавлена Дженлу в расписании B4, еще оставалось время, но ректор уже столкнулся с некоторыми проблемами. Церемония была назначена на утро, а до нее должны были состояться встречи с персоналом и деканами факультетов. Недавно открытая Академия Звездного моря располагала несколькими основными факультетами устройство инженерия механоидов, управление механоидами и информационные науки. Все материалы для курсов были написаны лично ректором Лу. Ну, почти все. Некоторые части он вообще неизвестно где почерпнул. В далеко идущих планах ректора Лу Академия Звездного моря должна была превратиться в величайшую колыбель человеческих знаний с самыми продвинутыми во всей Вселенной лабораториями, библиотеками дополненной реальности и влиятельными научными изданиями. Она собрала бы целое созвездие величайших умов человечества и открыла исследовательские центры в каждой из восьми галактик. Она могла бы сравниться с Академией Чёрной Орхидеи на Вольта. Работая совместно сквозь время и расстояние, учёные, которым суждено было войти в историю, с гордостью считали бы себя представителями Академии Звёздного моря. Лобисин был беден в повседневных ресурсах но мог похвастать воистину богатым воображением и горячим стремлением осуществить свои мечты. Не пройдя бесчетного количества маленьких шажков, невозможно миновать тысячи миль, и ректор Лу искренне верил, что три заложенных им департамента – это его первые шаги на пути к великой карьере. Но незадолго до начала церемонии три первых шага в лице деканов факультетов расстроенно взирали на ректора Лу и ставили его перед суровыми фактами. Раздраженный декан факультета управления механоидами высказался первым, не давая ректору Лу возможности закончить свою вдохновляющую речь о новом семестре. «Я не в состоянии больше учить этих студентов, ректор Лу. В прошлом семестре процент отчисленных был более 90%, и это с учетом того, что я уже подтянул их базовые оценки, увеличив в 10 раз. Что я могу еще сделать, ректор Лу?» Декан факультета устройства инженерии механоидов безразлично дополнил. «У меня процент отчисленных составил 100%». Ло, даже услышав эти пугающие цифры, смог сохранить деликатный тон. «Инженерные специальности требуют более высокого уровня базового образования. Ничего страшного, мы можем продлить учебный год при необходимости, и, возможно, вы могли бы быть более терпимы к ним в первый учебный год». Позволив тем, кто почти прошел, заработать пару лишних баллов и продолжить обучение. Не сработает. Трагичным тоном ответил декан факультета устройства инженерия механоидов. Если использовать стубальную систему, у меня будет только один ученик, средний балл которого достигает двузначных чисел. Я ничего не буду говорить о своем факультете, так как у нас даже нет данных. Вмешался декан факультета информационных наук худой седовласый мужчина преклонных лет, который говорил очень медленно. «Я не знаю, как вы позиционировали нашу академию, ректор, но большинство студентов на моем курсе поступили сюда только для того, чтобы научиться воровать чужие секреты. Я объяснил им, что мой курс не предназначен для обучения шпионажу. И догадайтесь, что произошло? Из 49 поступивших 50 отчислилось». Лоббисин еще раз прокрутил слова декана в своей голове и растерянно спросил, как могло получиться, что отчислившихся на одного человека больше, чем поступивших. Один из студентов узнал, что в академию поступила шайка шпаны, с которой он не ладит, и во избежание неприятностей он отозвал заявление, еще не успев зачислиться, объяснил декан. Все учителя Академии были настоящими педантами в своей профессии, которых Лубисин собрал со всех уголков восьмой галактики. И такие, как они, были уже вымирающим видом. Приступая к работе, они ожидали, что будут обучать группу элитных студентов, направляя их на путь истины и знаний. К сожалению, не успели они втянуться в процесс, как быстро осознали, что больше похожи на смотрителей зоопарка, чем на учителей. Такое положение дел – было для них настоящим позором. Три декана сидели полукругом и с осуждением взирали на ректора, который предал их доверие. Но Лобби Син был невозмутим. Может быть, дело в неподходящих курсовых материалах или учебном плане. До этого я преподавал только у нескольких студентов, и это мой первый год управления академией, поэтому у меня абсолютно нет опыта. Если мы и в будущем столкнемся с такими проблемами, Мы можем на ранних этапах собраться для обсуждения и вовремя найти решение проблемы. Ректор Ло, сказал декан факультета управления механоидами, вы представляете, сколько стоит получить сертификат о базовом образовании? Система образования восьмой галактики была куда проще, чем в других галактиках, и состояла всего из двух уровней – базового и высшего. Базовый уровень подразумевал первичное образование, которое можно было получить за 15 лет обучения в общественной школе или по программе самообразования с последующей сдачей экзамена в одном из авторизованных учреждений. После окончания базового образования можно было либо пройти профессиональные курсы и выйти на работу, либо продолжить образование на более высоком уровне. Надо ли упоминать, что высшие образование могли позволить себе далеко не все – В восьмой галактике было 18 обитаемых планет, на которые приходилось всего 11 высших учебных заведений, шесть из которых были уже закрыты. Там остались лишь пустые здания и кучка охранников, присматривающих за помещениями, чтобы внутри не поселились бродяги и преступники. Почти никто и в глаза не видел колледжа. Образование бесполезно. Таково было мнение большинства жителей восьмой галактики. С учетом этих обстоятельств, поступление в Академию Звездного моря более чем ста учеников было само по себе чудом, как и получение еще более ста заявлений на поступление во второй год, а также наличие какого-никакого проходного балла для поступающих. Причиной чуда, впрочем, не было природное очарование и привлекательность ректора Лу. Просто поговаривали, что Б4 спонсировал Академию. В конце концов, это было время, когда даже учебные заведения нуждались в поддержке бандитов. «30 баксов стоит липовый сертификат об образовании установленного образца, а заплатив сверху еще 108, можно заполучить все материалы для поступления, которые гарантируют проходной балл», – ответил декан факультета информационных наук. «Этим как раз промышляют студенты, отчислившиеся с моего курса». У декана факультета инженерии были от природы опущены уголки бровей, а сейчас они поникли еще больше, придавая ему вид полного отчаяния. Ректор Лу, большинство поступивших студентов здесь только для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на этого господина. Мы можем работать, как трудолюбивые садовники, но даже нам не под силу посадить целый сад, если в нашем распоряжении лишь мыши. Лу быстро уме подсчитал, сколько он мог бы заработать, торгуя своим телом и, улыбнувшись, загадочно заговорил, «Вам не следует быть такими категоричными. Любой путь к величию усеян шипами. Одеяния любого мудреца всегда подобны попыткам Юйгуна свернуть горы». Примечание переводчика – идиома, обращающаяся к легенде о девяностолетнем старике Юйгуне, который решил передвинуть горы, мешавшие проходу к его дому. Боги были тронуты его настойчивостью и помогли ему добиться желаемого. Как гласит поговорка, только дорога в ад выслана благими намерениями. Так разве не преодоление трудностей ведет к осуществлению мечты? Три декана опустили головы, словно увядшие баклажаны, потому что куриный бульон для души, приготовленный ректором, казался им давно прокисшим. Примечание переводчика. Если вы вдруг не в курсе, то куриным бульоном для души называют мотивирующие речи, воодушевляющие окружающих и дарующие надежду на лучшие. Лу Бесин, безусловно, большой мастер варить такой бульон. «Я знаю, что вы все усердно работаете, поэтому в этом году я намерен поднять зарплаты всему персоналу факультетов на 20%,» сообщил Лу. Баклажаны немного ожили и выпустили новые побеги. Лу Бесин на этом моменте сменил роль и дальше выступал гораздо более холодно и безапелляционно. Как гласит статистика, Процент отчисляющихся из учебных заведений восьмой галактики превышает 90%. А большинство студентов с полным комплектом документов на самом деле не получили базового образования и используют поддельные сертификаты при поступлении. Я в курсе. Но кто знает, возможно, среди них есть студенты, которые старались до последнего и отчислились из школ не по собственному желанию. Знаете ли вы, дорогие коллеги, что за пределами нашей галактики «Не так далеко от нас, людям даже не нужно получать базовое образование». «Эдем», – пробормотал кто-то в комнате. «Эдем», – подтвердил Лу, встал со стула, заложил руки за спину и продолжил с нажимом. «Дети Эдема получают базовое образование посредством ментальной сети еще до достижения ими десятилетнего возраста. Они называют его «безболезненным обучением», Достаточно пролежать месяц в капсуле с автоматическим питанием, чтобы усвоить все знания без усилий, словно это сошедшие свыше озарение. Вы можете это себе представить? И мне нужно запоминать и забывать материал снова и снова или сбиваться с верной траектории мысли, не имея возможности спросить у кого-либо совета. Вам не нравится низкий базовый уровень студентов, но все мы здесь в каком-то смысле имеем очень слабую базу. Мы в проигрышной позиции с самого начала. Ну и что? Мы можем скорректировать учебные материалы и потихоньку их учить, пока они все не усвоят. Если вы вот так просто от них откажетесь, не замочит ли вас совесть? И сможете ли вы оглянуться и посмотреть в глаза своему прошлому «я» такому же растерянному и беспомощному, как они сейчас? В конференц-зале воцарилась тишина. То ли из-за речи ректора Лу, то ли из-за обещания поднять зарплату. Ло оглядел присутствующих, убедился, что успешно всех уговорил, используя логику, и сокрушенным голосом закончил собрание, готовясь к началу церемонии. Он нашел безлюдный уголок и осмотрел свое отражение в стекле. Широкие плечи, узкая талия, безупречный формальный костюм, идеально зачесанные назад волосы, Благородные черты лица и лоб, способные взять приз на бежгалактическом конкурсе красоты. Воплощение самого Аполлона, не иначе. Затем этот великолепный мужчина улыбнулся своему отражению. Сначала попробовав закрытую улыбку уголками губ, затем привычную широкую восемь зубов и, наконец, что-то среднее между первыми двумя, сдержанную улыбку, открывающую зубы лишь наполовину. Все три варианта имели свои преимущества и смотрелись безупречно. А господин метросексуал Лу абсолютно не умел выбирать, поэтому после тщательного размышления он остановился на третьем варианте, подходящем его образу ректора. Хотя на самом деле он очень-очень хотел продемонстрировать свои красивые белоснежные зубы. Убедившись, что все готово, он принял свой самый расслабленный вид обошел учебный корпус и направился в аудиторию. Войдя в помещение, он сунул руки в карманы и принялся кивать в ответ всем, кто его приветствовал. На этой прекрасной планете, полной неотесанных мужланов, Лу Бисин, вероятно, был единственным, кто мог почувствовать, что Джан Лу не человек. Так как все местные ИИ уровнем IQ не дотягивали и до 80, едва ли можно было предположить, что Джан Лу один из них. Лу Би Син также знал, что Линь не был родом из восьмой галактики, как и не было над одним из межгалактических пиратов. Ректор Лу вырос под присмотром одноглазого ястреба и успел повидать немало космических пиратов. Линь не был похож на них. Те были ожесточенными и недоброжелательными, словно стая стервятников. Когда они впервые обсуждали Эдем, Джан Лу дважды пытался скорректировать его представление о первой галактике, но был оба раза прерван линиям. Лубисин притворился, что не заметил, в конце концов именно соблюдение границ позволило ему стать другом Линя. Лу встретил Линя, когда убежал из дома. Он болтался в окрестностях Пекина бета, решая, стоит ли приземляться, и в этот момент столкнулся с дрейфующей в море бутылкой, а точнее с неизвестной экокапсулой. На ней не было никакой информации, И она плыла за пределами неподвижной искусственной атмосферы Пекина-Бета. Великолепная, словно божественный гость из другого измерения, покрытая красивой минималистичной оболочкой, способной свести с ума любого исследователя. Лубисин, роняя слюни восхищения, сделал три круга вокруг Пекина-Бета, преследуя капсулу, хотя знал, что подбирать неизвестные предметы в космосе равносильно самоубийству. Весь процесс захвата капсулы занял 3 часа, а по завершению ученый обнаружил, что экокапсула была зашифрована очень хитро и самоуничтожилась бы при попытке взлома. Внутри капсулы мог скрываться жуткий секрет или смертельный вирус, например. В любом случае это могло быть что-то крайне опасное, и любой здравомыслящий человек предпочел бы отправить капсулу обратно в космос, а потом удалиться на безопасное расстояние. Но молодой господин Лу, очевидно, здравомыслием не отличался. Будучи ученым, который никак не мог себя остановить от манипуляций с эко-капсулой, он не особо интересовался ее содержимым. Вместо этого он был покорён почти провокационно сложным шифрованием и, позабыв обо всех своих планах, провел два месяца за дешифровкой, пока не смог, наконец, скрыть эту опасную гробницу. Будучи в полном восторге, Лубисин написал подробный и объемный журнал путешественника, осушив при этом две бутылки виски. Он закончил писать о пьяне в процессе и случайно пнул дверь эко -капсулы. Ящик Пандоры открылся, и алкоголь из тела Лубисина моментально испарился вместе с его самоуверенностью. Он сел на пол и потер глаза несколько раз, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. В эко-капсуле Был живой человек. Лубесин закинул в себя горсть таблеток от опьянения, осмотрел человека в капсуле и обнаружил, что жизненные показатели того были опасно низкими, а руку обвивала роботизированная кисть, словно какой-то диковинный аксессуар. Вероятно, это был какой-то вид ИИ, который не мог сменить форму из-за недостатка энергии. Снижение жизненных показателей было способно спасти жизнь в экстремальных условиях, но могло и повлечь серьезные повреждения, если использовать этот метод слишком долго. Лубисин не знал, как долго спящий красавец провел в таком состоянии и подготовил все свое медицинское оборудование, опасаясь, что тот умрет во сне. Но этот божественный гость не использовал ни один из распространенных медикаментов для снижения показателей, которое могло бы идентифицировать медицинское оборудование. Лубисин не был врачом и боялся использовать неизвестные медикаменты для пробуждения, поэтому он просто ввел мужчине питательный раствор и попытался использовать микротоки, чтобы привести его в себя. На третий день веки спящего красавца слегка затрепетали. После этого Лу попытался добиться от него реакции, но потерпел неудачу. Заскучав, Лобесин достал дюжину книг и стал читать вслух рядом с ухом спящего красавца. Все подряд. От углубленного курса инженерии до истории Земли. В конце концов он перешел на вульгарную эротическую литературу, содержавшую рассказы об обворожительных феях. И его единственный слушатель открыл глаза, не в силах этого больше выносить. В кабинете механоида был очень сухой воздух. А лубисин переходил к самой насыщенной части истории, поэтому первым, что увидел Линь, открыв глаза, были две красные дорожки крови под носом лубисина. Медикаменты для пробуждения Линя были у Джань Лу, который не мог включиться из-за недостатка энергии, поэтому лубисин не мог разбудить Линь обычным образом, и процесс выхода из комы стал крайне болезненным. Сначала лень выглядел как мумия, способная лишь двигать глазами и ему пришлось отмокать в питательном растворе несколько месяцев, чтобы восстановить двигательные функции. Господин Ло в это время осознал причины, каких проблем он стал, и добровольно решил исполнять роль сиделки для Линя. В мрачном и темном космосе Лубисин провел три месяца, выхаживая парализованного Линя и создавая между ними дружбу, которую невозможно описать простыми словами.